После братних похорон Игорь поехал в Киев, опять созвал всех киевлян на гору, на двор Ярославов, и опять все присягнули ему. Но потом вдруг собрались все у Туровой божницы и послали сказать Игорю, князь, приезжай к нам. Игорь вместе с братом Святославом поехал, остановился с дружиною, а брата Святослава послал вече. Киевляне стали жаловаться на Тиуна Всеволодова, Радшу, и на другого Тиуна, Выжгородского, Тудора. Говорили, Радша погубил у нас Киев, а Тудор — Выжгород. «Так теперь, князь Святослав, целуй крест нам и с братом своим, что если кого из нас обидит, то ты разбирай дело». Святослав отвечал, «Я целую крест за брата» что не будет вам никакого насилия, будет вам и Теун по вашей воле. Сказавший это, он сошел с лошади и поцеловал крест на вечь. Киевляне также все сошли с лошадей и целовали крест, говоря, брат твой князь и ты, клялись и с детьми не мыслить зла ни против Игоря, ни против Святослава. После этого Святослав, взявший лучших мужей, поехал с ними к Игорю и сказал ему Брат, я поклялся им, что ты будешь судить их справедливо и любить. Игорь сошел с лошади и целовал крест на всей их воле и на братней, после чего князья поехали обедать. Но киевляне бросились свеча на радшен двор грабить и на мечников. Игорь выслал к ним брата Святослава с дружиною но тот едва утишил их. В то же самое время Игорь послал сказать Изиславу Мстиславичу, «Брата нашего Бог взял. Стоишь ли в крестном целовании?» Изислав не дал ответа и даже не отпустил посла назад, потому что Игорь не сдержал обещания данного киевлянам, и те послали сказать Изиславу в Переяславль, «Поди, князь, к нам». «Хотим тебя!» Изислав принял приглашение, собрал своих ратных людей и пошел из Переяславля. Когда он перешел Днепр за руба, то прислало к нему все пограничное варварское народонаселение, черные клобуки и все жители пограничных городов на реке Роси, все по России, посланные говорили, «Ты наш князь, Ольговичей не хотим, ступай скорее!» а мы с тобою. Изислав пошел к Дерновому, и тут соединились с ним все черные клобуки и паршани, жители городов Пороси. Туда же прислали к нему белгородцы и василевцы с теми же речами. «Ступай, ты наш князь, Ольговичей не хотим». Скоро явились новые послы из Киева и сказали «Ты наш князь, «Ступай! Не хотим переходить Кольговичем точно по наследству. Где увидим твой стяг, тут и мы будем готовы с тобою». Полное собрание русских летписей, том 2, страница 23. Эти слова очень важны. Они показывают, что современники не были знакомы с понятиями о наследственности в одной линии. Изяслав собрал все свое войско в степи, христиан и поганых, и сказал им, братья, володы я считал по правде братом старшим, потому что старший брат и зять мне как отец, а с этими как меня Бог управит и сила крестная» либо голову свою положу перед вами, либо достану стол дедовский и отцовский. Сказавши это, он двинулся к Киеву, а между тем Игорь послал к двоюродным братьям своим Давыдовичам спросить у них, стоят ли они в крестном целовании. Те хотели дорого продать свою верность клятве и запросили у него властей много. Игорь в крайности дал им все, лишь бы только шли к нему на помощь, и они отправились. Но еще важнее было для Игоря уладиться с дружиною, привязать ее к себе. Он призвал к себе главных бояр, Улеба, Ивана Войтишича, Лазаря Саковского, и сказал им, как были у брата моего, так будете и у меня. А Улебу сказал, держи ты тысячу то есть будь тысяцким, как у брата моего держал. Из этого видно, что при каждой перемене князя бояре боялись лишиться прежнего значения, и теперь Игорь спешит уверить их, что они ничего не потеряют при нем. Но Ольгович опоздал. Эти бояре уже передались изя славу. Они могли видеть всеобщее нерасположение к Игорю, видеть, что вся Русь становится под стяг Мономахова внука, и спешили отстать от проигранного дела. Они послали сказать Изяславу, «Ступай, князь, скорее!» Идут Давыдовичи Игорю на помощь. Кроме означенных бояр, в Святославовом полку передались на сторону Мстиславича Василь Палачанин и Мирослав Андреевич, внук Хилич. Они в пятером собирали киевлян и советовались, как бы обмануть Игоря. А к Изяславу послали сказать «Ступай, князь! Мы уговорились с киевлянами! Бросим стяг Ольговича и побежим с полком своим в Киев!» Изяслав подошел к Киеву и стал с сыном своим Стиславом у вала подле Надого озера а киевляне стояли особо у Ольговой могилы огромную толпою. Скоро Игорь и все войско его увидали, что киевляне послали Казиславу и взяли у него Тысицкого со стягом, а вслед затем берендеи переехали через Лыбедь и захватили Игорев обоз перед Золотыми воротами и под огородами. Видя это, Игорь сказал брату Святославу и племяннику Святославу Всеволодовичу. Вступайте в свои полки, и как нас с ними Бог рассудит. Велел ехать в свои полки также и Улебу Тысяцкому с Иваном Войтишичем, но как скоро приехали они в свои полки, те бросили стяги и поскакали к жидовским воротам. Ольгович с племянником не смутились от этого и пошли против Изяслава но им нельзя было проехать к нему Надовым озером. Они пошли верхом и попали в самое невыгодное место между двумя канавами из озера и из Сухой Лыбеди. Берендеи заехали с тыла и начали сечь их саблями, а Изяслав с сыном Мстиславом и с дружиною заехали сбоку. Ольговичи побежали. Игорь заехал в болото, конь под ним увяз а идти он не мог, потому что был болен ногами».